Глава третья. Открытие. В летнем домике остались двое. Арнольд Бринкорт и сэр Патрик Ланди. «Мистер Бринкорт сказал почтенный джентльмен, — «я пока еще не имел случая говорить с вами. И, скорее всего, мне вряд ли удастся поговорить с вами позже, ведь вы, я слышал, покидаете нас сегодня. Ваш отец был моим близким другом». «И я хотел бы называть друга моего сына. Позвольте мне представиться». С этими словами он протянул руку и назвался. Арнольд сразу вспомнил имя, которое не раз слышал от отца. «Сэр Патрик!» — воскликнул он с жаром. «Если бы только мой отец слушался ваших советов!» Но он не слушался и проиграл на скачках все свое состояние. А ведь он мог бы быть сейчас с нами. Бедняга умер в чужой стране... «В изгнании», — закончил сэр Патрик вместо молодого человека. «Ни слова больше об этом. Давайте говорить о чем-нибудь другом. Леди Ланди писала мне о вас. У вас умерла тетушка, и вы получили наследство. Поместье у нас в Шотландии». «Это верно?» «Ну что же, очень-очень рад этому. Но почему вы не там а здесь? Почему не занимаетесь своей землей, домом?» О, поместье всего в двадцати трех милях отсюда и вы собираетесь ехать ближайшим поездом, так ведь? А послезавтра возвращаетесь в Индигейтс? Почему? Полагаю, здесь имеется некий притягательный для вас интерес. Надеюсь, он вполне добропорядочного свойства. Вы очень молоды, а кругом столько соблазнов. Скажите, имеется ли у вас прочный нравственный устой? если имеется то вы унаследовали их не от отца вы были мальчишкой когда ваш отец погубил будущее своих детей как вы жили с тех пор чем занимались пока смерть тетушки навсегда не освободила вас от материальных забот сэр патрик задал отнюдь не праздный вопрос И к чести Арнольда он ответил на него без малейшего колебания, просто и без бахвальства, чем сразу же завоевал сердце сэра Патрика. «Я учился в Итане, начал он, когда отец разорился. «Пришлось оставить школу и самому зарабатывать хлеб, правда, черным трудом. Я пошел матросом на торговое судно и все эти годы плавал». «Словом, вы встретили беду, как подобает мужчине, и вполне заслужили милость, неспосланную судьбой. Дайте мне вашу руку. Я чувствую расположение к вам. Вы не похожи на нынешних молодых людей. Позвольте мне называть вас Арнольдом. Но вы не смеете платить мне тем же и звать меня Патрик. Я уже стар для столь фамильярного обращения. А как вам гоститься у нас?» «Что вы думаете о моей невестке и что такое, по-вашему, этот дом?» Арнольд рассмеялся. «Ну и вопросы вы мне задали. Можно подумать, что вы чужой в этом доме». Сэр Патрик нажал пружинку, скрытую в набалдашнике его знаменитой трости. Маленькая золотая крышка откинулась и открыла потайную табакерку. Взяв понюшку табака, он иронически хмыкнул какой-то своей мысли, не желая почему-то поделиться ею с Арнольдом. «Можно подумать, я чужой в этом доме, а?» — переспросил он. «А ведь так оно и есть. Мы с леди Ланди отлично ладим, да только люди мы разные, и даже видеться стараемся как можно реже». «Моя судьба», — продолжал почтенный джентльмен, с подкупающей искренностью, стиравший разницу между ним и Арнольдом в годах и положении. «Похоже на вашу, хотя лет мне столько, что я мог бы быть вашим дедом». Когда мой брат женился вторично, я, как и вы, честно зарабатывал свой хлеб. Занимался адвокатской практикой и здесь, в Шотландии. Брат очень скоро умер, не оставив мужского потомства ни в первом браке, ни во втором. Его смерть сразу вознесла меня, как и вас, смерть тетушки. Вот так я и сделался к моему прискорбию баронетту. Да, к прискорбию. Сколько разных обязанностей нежданно-негаданно легло на мои плечи. Я — глава семьи, опекун-племянницы, и обязан присутствовать на этом съезде гостей. И должен вам заметить, между нами, разумеется, что я совсем выбита с колеи. Среди всех этих приятных и достойных людей нет ни одного знакомого мне лица. — А вы здесь кого-нибудь знаете? — «Я здесь встретил моего друга, он приехал сюда с тем же поездом, что и вы, Джеффри Деламейна». Только что он произнес это имя, на ступеньках беседки появилась мисс Сильвестр. Увидев, что место, назначенное для свидания, занято, она слегка нахмурилась и, незамеченная собеседниками, сбежала со ступенек и вернулась на лужайку к игрокам. Сэр Патрик первый раз за все время с недовольством взглянул на сына старого друга. «Меня удивляет ваш выбор», — сказал он. Арнольд по своему простодушию отнесся к этим словам как к просьбе рассказать о друге побольше. «Прошу прощения, сэр», — ответил он. «В этом нет ничего удивительного. Мы вместе учились в Итани в старое доброе время. Потом, спустя годы, встретились. Он плавал на яхте, я на купеческом судне. Джеффри спас мне жизнь. Перевернулась лодка, и я пошел ко дну. Если бы не он, я не говорил бы сейчас с вами». Голос Арнольда звенел. В глазах горело искреннее восхищение другом. «Разве это недостойная причина для дружбы?» «Зависит от того, во сколько вы цените свою жизнь», — ответил сэр Патрик. «Во сколько я ценю свою жизнь?» — переспросил Арнольд. Но, «Ну, конечно, я очень высоко ее ценю». «В таком случае вы очень сильно задолжали мистеру Доломейну. Боюсь, мне никогда с ним не расплатиться». «Очень скоро расплатитесь, да еще с процентами, или я совсем не знаю человеческой натуры». Сэр Патрик произнес эти слова тоном глубочайшего убеждения. Только он умолк, на ступеньках, точь-в-точь, точь, как минуту назад мисс Сильвестр, появился мистер Деламейн, и так же, как Анна, поспешил убраться незамеченным, но сходство на этом и кончилось». Достопочтенный Джеффри, увидев, что место встречи занято, почувствовал огромное облегчение, что явственно отразилось на его лице. На этот раз Арнольд уразумел истинный смысл слова сэра Патрика и принялся с жаром защищать друга. «Ваши слова, сэр, звучат даже весьма обидно», — сказал он. «Чем мог Джеффри так досадить вам?» «Своим существованием», — отрезал сэр Патрик. «Не глядите на меня так». «Я говорю не лично о нем, а вообще обо всем нынешнем молодом поколении. Ваш друг — образец сегодняшнего молодого британца. Не вижу смысла кудахтать вокруг него только потому, что он сильный и здоровый малый, пьет пиво бочками и принимает круглый год холодный душ. Взгляните попристальней на этот совершенный национальный продукт. В Англии сейчас в части физические достоинства». А ведь этот восторг перед физической силой мы разделяем с дикарями и хищными животными, и плачевные результаты налицо. Как никогда раньше мы начали возрождать самые грубые свои обычаи и оправдывать варварские, бесчеловечные действия своей страны. Почитайте популярные книги. Полюбуйтесь на общественные зрелища, и вы увидите, что в основе всего лежит ослабление интереса к более изящным и высоким ценностям цивилизованной жизни. Равно как и всерастущее восхищение перед пещерными добродетелями и физической силой. Арнольд слушал в немом изумлении, невинная жертва, на которую сэр Патрик вдруг излил долго сдерживаемое возмущение нынешним состоянием общества. «Как вы, однако, разволновались!» — воскликнул он, не сдержав своих чувств. Сэр Патрик тотчас опомнился. Неподдельное изумление, отразившееся в лице молодого человека, даже позабавило его. «Не более, чем если бы волновался из-за пари или болел за свою команду грибцов. Ах, как мы все горячимся в пору своей юности! Ладно, давайте говорить о другом». Мне не в чем упрекнуть вашего друга. Таково веяние времени. Считать, что британец, являющий собой верх совершенства в физическом отношении, есть совершенство и в отношении нравственном. Будущее рассудит, верно ли это веяние. Так вы действительно едете к себе только на денек-другой и тут же возвращаетесь в Уиндгейтс? Повторяю, это довольно странно для новоявленного землевладельца. «Нет ли уж в доме леди Ланди какого притягательного предмета?» Не успел Арнольд ответить, как Бланш позвала его играть. Кровь прилила к его загорелому лицу, и он поспешил двинуться к выходу. Сэр Патрик кивнул головой с видом человека, получившего ответ, вполне удовлетворивший его. «А, вот он, притягательный предмет!» — воскликнул сэр Патрик. Проведя годы на море вдали от общества, Арнольд не имел ни малейшего понятия, как поступают воспитанные люди в подобных случаях. Ему бы ответить шуткой, а он совсем смешался, и щеки его еще сильнее запылали. «Я этого не говорил вам», — сказал он с легкой досадой. Сэр Патрик поднял два белых в морщинках пальца и добродушно похлопал Арнольда по щеке. «Сказал, да еще так громко, что только глухой не расслышал бы», — улыбнулся он. Золотая крышка на балдашника отскочила, и почтенный джентльмен наградил себя за удачную шутку хорошей понюшкой. И в то же мгновение в беседке на пороге появилась бланш. «Мистер Бринкварт», — строго сказала она, — «вы мне очень нужны, дядюшка, ваша очередь играть». — Господи, помилуй! — воскликнул сэр Патрик. — А я и забыл про игру! Он рассеянно оглянулся и увидел молоток с шаром, ожидавший его на столе. — Ах, вот вы где, заменители доброй беседы! Он бросил шар на дорожку и, сунув как зонтик под мышку крокетный молоток, пошел догонять шар. Интересно, кто первый высказал этот ложный афоризм, что человеческая жизнь штука весьма серьезная, сказал он себе. Вот хотя бы я, ведь уже одной ногой в могиле стою, а больше всего меня волнует сейчас, угожу ли я шаром в ворота. Арнольд и Бланш остались в беседке. Природа одарила женщину привилегией, вызывающей острейшую зависть у сильного пола. Устремив взор на возлюбленного, она в мгновение ока делается прекрасной. Едва Бланш взглянула на Арнольда, лицо ее стало трижды прекрасно, покоряя очарованием юности, влюбленности и красоты, которые не могли уничтожить ни чудовищно взбитый по моде шиньон, ни надвинутая на лоб, плоская, как блин, шляпка. Арнольд взглянул на нее, и сердце у него упало. Он вспомнил, что уезжает с ближайшим поездом и оставляет Бланш в обществе ее многочисленных обожателей. Проведенные с ней под одной крышей две недели убедили его, что Бланш — самая прелестная девушка в целом свете. И она, наверное, не обидится, если он сейчас так прямо об этом скажет. Да, сейчас, в эту на редкость благоприятную минуту. Но кто может измерить пропасть, отделяющую намерение... От исполнения. Арнольд был преисполнен решимости немедленно объясниться с Бланш. И что же из этого вышло? Увы, слаб человек. Ничего не вышло. В беседке воцарилось молчание. «У вас такой вид, мистер Бринкворд», — первой заговорила Бланш, — «будто вас что-то выбило из колеи». «Что вам сказал, сэр Патрик?» Мой дядюшка не упустит возможности поупражняться в остроумии. На этот раз он выбрал своей мишенью вас?» Пред Арнольдом забрежил спасительный путь. В отдалении, но забрезжил. «Сэр Патрик — опасный человек», — подхватил он. «За секунду перед тем, как вы сюда вошли, он по моему лицу угадал одну мою тайну». И, собравшись с духом, кинулся с головой в омут. «Вы, Бланш...» «Не унаследовали от дядюшки этой способности?» Бланш тут же смекнула, куда Арнольд клонит. Располагая на временем, она взяла бы его легонько за руку и повела с толком с расстановкой к желанной цели. Но через минуту-другую Арнольду играть. «Он хочет сделать мне предложение», — подумала Бланш. «Его распоряжении одна минута, но он все-таки сделает его». «Вы полагаете, что дар угадывать чужие тайны у нас в семье наследственное?» <просила> — спросила она невинно. «Об этом я мог бы только мечтать». «Да зачем вам это?» <просил> — прикинулась Бланш, изумленный. «Затем, что тогда вы прочли бы в моем лице то же, что прочел сэр Патрик». Оставалось произнести всего три слова, и дело было бы сделано. Но нежные чувства, как известно, любят помучить себя. На Арнольда напала вдруг неодолимая робость, и он самым нелепым образом замолчал. Служайке донесся удар молотка, за которым последовал дружный хохот. Должно быть над промахом сэра Патрика. Бланш готова была поколотить Арнольда за его нерешительность. «Так что же я увижу в вашем лице?» — спросила она, теряя терпение. Арнольд опять кинулся в омут. — Увидите, что меня надо слегка ободрить. — Я вас должна ободрить? — Да, если можно. Бланш оглянулась. Беседка стояла на возвышении, к ней вели широкие ступени. Играющих в крокет было слышно, но не видно. В любую минуту в беседку мог кто-нибудь наведаться. Бланш прислушалась. Шагов, кажется, не слыхать. Голоса играющих смолкли, опять удар молотка по шару, зрители на этот раз захлопали. Сэр Патрик был у Уинди Гейтсе почетным гостем, ему, видно, позволили повторить удар, и вторая попытка оказалась удачной, отчего влюбленные выиграли еще минуты-две. Бланш опять перевела взгляд на Арнольда. «Считайте, что я вас ободрила», — прошептала она и тут же прибавила на всякий случай, как подобает воспитанной девушке. «До известного предела, разумеется». Арнольд третий раз кинулся головой в омут, и на этот раз... Достал дна. «Считайте, что я люблю вас», — выпалил он, — «и люблю безо всяких пределов». Дело сделано. Все слова сказаны, и Арнольд взял руку Бланш в свою. Но нежные чувства и тут оказались верны своим причудам. Не успели с уст Арнольда сорваться слова признания, как заортачилась Бланш. Она попыталась высвободить свою ладонь и сухо заявила Арнольду, что ей надо идти. «Ну, пожалуйста, хоть немножечко полюбите меня, я обожаю вас!» Как можно устоять пред столь пылкой любовью, если к тому же и вы питаете не менее пылкое чувство, да еще каждую секунду вам могут помешать? Бланш перестала вырывать руку и снизошла до улыбки. «Этой манере ухаживания вы научились на борту торгового судна», проговорила она, «не без ехидства». Арнольд, однако, упорно не желал перенимать ее шутливый тон. «Если вы рассердились на меня», — ответил он, — «я опять наймусь на корабль и уйду в плавание. Бланш еще немножко подбодрила его. «Сердится дурно», — ответила она, скромно потупившись. «Хорошо воспитанные девушки не сердятся». На лужейке один из игроков громко крикнул «Мистер Бринкорд!». Бланш толкнула Арнольда к выходу но он точно прирос к полу. «Всего одно слово, молю!» — горячо прошептал он. «Скажите да!» Бланш покачала головой. Она заманила его в селки и теперь с наслаждением мучила. «Это невозможно!» — возразила она. «Сначала поговорите с дядюшкой». «Поговорю!» — заверил ее Арнольд. «Сейчас же поговорю, еще до отъезда!» «А теперь ступайте играть и смотрите!» «Не промажьте». Обе ее руки были на плечах Арнольда. Лицо ее было совсем близко. Где уж тут устоять? Арнольд прижал ее к себе и поцеловал. Нет, он не промазал. Можно было обойтись без напутствия. У Бланш перехватило дыхание. Этот последний смелый ход возлюбленного отнял у Бланш дар речи. Не успела она опомниться, как отчетливо зазвучали чьи-то приближающиеся шаги. Арнольд еще раз притянул Бланш к себе и поспешил уйти. Трепещущая, в сладостном смятении, Бланш опустилась в кресло и смежила веки. Шаги послышались совсем рядом, Бланш встрепенулась, открыла глаза и увидела Анну Сильвестр. Бланш сорвалась с кресла и бросилась на шею подруги. «Ты не представляешь себе, что произошло!» прошептала она. «Пожелай мне счастья Анне. Он только что объяснился. Он мой на всю жизнь!» В этом объятии, в этих словах, проявилось горячее чувство любви и доверия, какое Бланш с детства питала к Анне. Как ни были близки их матери, в эту минуту дочери были близки не меньше. И все-таки взгляни Бланш пристальнее в лицо Анны, она поняла бы, что мысли Анны сейчас далеки от ее крошечной сердечной тайны. — Ты догадываешься, кто он? — спросила она, не дождавшись отклика подруги. — Мистер Бринкворд, конечно, кто же еще? — И ты очень счастлива, моя девочка. — Счастлива? — повторила Бланш. «Только ты никому не говори! Я не помню себя от счастья! Я так люблю его! Так люблю!» — восклицала она, радуясь, как ребенок новой игрушки. Анна в ответ тяжело вздохнула. Бланш тотчас устремила взгляд в лицо подруги. «Что с тобой, Анни?» — спросила она, изменившимся тоном. «Ничего, милая». Ответ Анны не обманул проницательности Бланш. «Я ведь вижу, что-то произошло», — сказала она. «Деньги, да», — прибавила Бланш, немного подумав. «Надо заплатить долги. Не расстраивайся, Анни, у меня много денег, и я дам тебе, сколько ты захочешь». «Нет-нет, моя девочка». Бланш чуточку надулась. Первый раз в жизни Анна не хочет поделиться с ней своим огорчением. «Я делюсь с тобой всеми своими секретами, а ты от меня что-то скрываешь. Припоминаю, ты последнее время чем-то озабочена, в каком-то унынье». «Тебе не нравится мистер Бринкворт? «Нет? Он тебе нравится?» «Тогда, может, ты недовольна, что я выхожу замуж?» «Наверное, в этом все дело?» «Ты, наверное, думаешь, глупышка, что мы расстанемся?» «Да разве я смогу жить без тебя?» «Вот мы поженимся с Арнольдом, ты приедешь к нам, и мы опять будем вместе!» «Решено, правда?» Анна почти грубо отстранилась от бланш. «Смотри, кто-то идет!» — махнула она в сторону входа. Это вернулся Арнольд. Подошел черед играть Бланш, и он вызвался поискать ее. Еще минуту назад Бланш тотчас бы обратилась к вошедшему, но сейчас мысли ее были поглощены Анной. «Но тебе лица нет», — сказала она, как бы не видя Арнольда. «И я должна знать, что произошло. Приходи вечером ко мне в спальню, и мы все обсудим. Не смотри на меня так». Поцеловав подругу, Бланш пошла навстречу Арнольду, и лицо ее опять просияло. «Ну как? Не промазал?» «Промазал, не промазал, все это пустяки. Главное, сэр Патрик. Кажется, дело пошло на лад». «Что? Ты говорил с ним в присутствии гостей?» «Конечно, нет. Мы договорились встретиться в беседке». Весело смеясь, они сбежали по ступенькам, и Бланш взяла молоток. Оставшись одна, Анна пошла в темный дальний угол беседки. На стене сбоку висело зеркало в богатой резной раме. Анна остановилась, взглянула в него и содрогнулась своему отражению. «Неужели скоро придет день, когда даже бланш по моему виду все поймет? Анна отвернулась от зеркала. Возглас отчаяния помимо воли вырвался из ее груди. Воздев сцепленные руки, она оперлась ими о стену и спрятала в них лицо. На ступенях появилась мужская фигура — темный силуэт в ярких лучах солнца, и на какой-то миг задержалась в дверном проеме.